Полезно сравнить безрезультатные переговоры в Гааге с итогами успешных переговоров в Кенигсберге. Разница совершенно очевидна. Но она объяснялась главным образом не лучшей или худшей дипломатической работой, а различием объективных условий. Бранденбург имел конкретные интересы в отношениях с Россией, которые несравнимы с характером и размерами заинтересованности Голландии. Расположенная вдали от России, Голландия не имела с ней общих военно-стратегических интересов. Великая морская держава могла найти очень мало общего со слабой в военном отношении далекой сухопутной страной. Интересы Голландии находились на морях, а Россия вообще не имела флота, и, как казалось голландцам, не будет его иметь еще долго, поскольку Сам русский царь пока только изучает ремесло корабельного плотника. Реальной основы для сотрудничества не существовало. Единственным исключением являлась заинтересованность Голландии в торговле с Россией, но ее размеры оставались еще относительно небольшими. Объем торгового обмена с далекой северо-восточной страной не достигал и 1% в голландском внешнеторговом обороте. Что касается надежд русских послов на христианскую солидарность в борьбе с мусульманами, о которой они так много распространялись, то это выглядело довольно наивно на фоне событий в тогдашней Европе, где враждебные или дружественные коалиции создавались без учета различий в вероисповедании. Это, в частности, ярко обнаруживалось тут же на переговорах в Рисвике. Во враждебную католической Франции коалицию входили не только протестантские страны Голландия, Англия, Швеция, но и католические Империя, Бавария, Испания. Все воюющие страны взывали ко Христу, что не мешало им сражаться самым беспощадным образом друг с другом. Ясно, что в Гааге ссылки русских на необходимость совместных действий в защиту креста Господня серьезно не воспринимались. Европа, особенно Голландия, давно уже ушла от религиозной непримиримости и нетерпимости. Да и рассчитывал ли сам Петр на лучший итог? Может быть, прав был австрийский дипломат, мнение которого уже приводилось, что Великое Посольство всего лишь прикрытие для путешествия царя, решавшего не столько непосредственные дипломатические задачи, сколько изучавшего опыт и достижения Европы с целью ликвидации отсталости России, при сохранении которой никакая самая ловкая дипломатия не могла бы быть эффективной. Не случайно Петр не обнаружил особого огорчения неудачи переговоров, тем более что какого-либо ухудшения русско-голландских отношений не произошло. Правда, после прощальной аудиенции официальная миссия Великого посольства тем самым прекращалась, поэтому кончилось содержание посольства на средства Голландии. В этом не было ничего необычного, ведь и так на Великое посольство голландцы истратили очень большую сумму, значительно превышавшую расходы на любое другое посольство. К тому же за русскими сохранили их помещение и нисколько не возражали против их дальнейшего проживания в Амстердаме, где московские гости чувствовали себя как дома. Несмотря на их весьма вольное поведение, за все время пребывания посольства в Голландии не произошло никаких серьезных инцидентов. Прекращение содержания посольства – не сказалось на образе жизни послов. Лефорт по-прежнему роскошествовал, задавая грандиозные пиры, даже степенный Головин увлекся западной гастрономией, прельстившись устрицами. Русские постепенно привыкают носить западноевропейскую одежду, хотя во время официальных церемоний даже Лефорт облачался в старомосковские традиционные одеяния. Сомнения Петра в связи с неудачей переговоров, видимо, были окончательно рассеяны во время состоявшихся 26-29 октября его новых встреч и бесед с королем и Штатгальтером Вильгельмом. Тогда-то и возник вопрос о поездке в Англию, правда, не всего посольства, а лишь группы волонтеров во главе с Петром. Дело в том, что работа на Остинской верфи над постройкой фрегата, перестает удовлетворять его. Петр овладевал здесь мастерством корабельного плотника, тогда как он хотел стать конструктором кораблей. Как только он обращался с вопросами, касавшимися теории кораблестроения, его мастер-наставник признавался, что всего на чертеже он показать не умеет. Петр испытывал досаду от того, что Предпринятое им столь сложное и далекое путешествие не дает ему возможности достичь поставленной цели. Однажды, будучи в гостях в доме купца Яна Тессинга, Петр откровенно рассказал о своих затруднениях. Находившийся рядом англичанин заметил, что теория корабля высоко развита в Англии, и там это дело можно изучить довольно быстро. Идея запала царю в голову, и он не приминул согласовать вопрос о поездке с Вильгельмом III. Недовольство Петра уровнем приобретенных им в Голландии знаний было заметно и при торжественном спуске 16 ноября построенного фрегата святые апостолы Петр и Павел на воду. Петр не пожелал специально отметить это событие. Решение о поездке в Англию особенно окрепло, когда 23 ноября Петр получил неожиданный и тем вдвойне более приятный подарок. На Эмили Форта поступило письмо английского адмирала лорда Кармартена. В письме говорилось, что английский король Вильгельм III, узнав во время личных встреч с Петром о его горячей любви к мореплаванию, дарит русскому царю только что выстроенную новую яхту «Транспорт Роял. Адмирал сообщал, что судно построено по его проекту, в котором он хотел сочетать изящество и скорость хода с удобством. Кармартен рекомендовал и капитана для яхты, знающего хорошо ее устройство и способного надежно управлять ею. Естественно, что Петр пришел в восторг, и, горя желанием узнать подробности об обретенном сокровище, направил в Лондон майора Адама Веда с официальной целью известить короля о победе русских над турками под таванью на Днепре. Главная же задача майора состояла в том, чтобы обязательно осмотреть яхту и узнать, когда же она прибудет к царю. Английский король явно хотел дать понять, что разногласия на переговорах не изменяют его хорошего отношения к Петру. Конец 1697 года Великое посольство проводит в занятиях разнообразных. Поскольку не удалось добиться от Голландии помощи в оснащении будущего Черноморского флота, эту задачу решают теперь своими средствами. Усиленно разыскиваются и приглашаются специалисты для флота, а также производство вооружения. Всего великое посольство завербовало свыше 800 офицеров, инженеров, врачей, матросов и тому подобное. В основном это были голландцы, но также англичане, немцы, венецианцы, греки. Закупили несколько десятков тысяч ружей новейшего типа, со штыками, много всякого морского оборудования и военных материалов. Все время не прекращается оживленная переписка с Москвой. Письма в Амстердам доходили оттуда за 20 дней. Ведется усиленная дипломатическая работа. В центре политических забот остается Польша. Принц де Конти и поддерживающая его профранцузская часть польских магнатов, несмотря на коронацию Августа Саксонского, не сложили оружие. В их распоряжении 11 тысяч войск, русских послов непрерывно осаждает посол Польши Бозе, как саксонец, не знавший польского языка, с просьбами о военной помощи. При этом он сообщает, что обращается с подобной просьбой их представителям других стран, среди которых Австрия определенно обещает помочь. Хотя условия, поставленные великими послами о письменной просьбе так и не выполнено, принимается решение не медлить больше. 3 октября они вручили Бозе предписание князю Рамадановскому оказать помощь королю в случае его просьбы, против Деконти, литовского гетмана Сапеги и французской партии. Петр получает сообщение, что французский посол в Стокгольме подкупает шведских сановников, стремясь побудить их действовать в пользу Деконти. 27 октября Лефорт направляет специальное письмо шведскому канцлеру Оксеншерну и просит пресечь интриги Франции. Послы вступают по этому же поводу в переговоры с послом Швеции в Голландии, который заверяет, что нынешнее состояние отношений с Францией таково, что Москва может не опасаться за благоприятную для Августа позицию шведского короля. Предпринимаются также шаги для воздействия на Данию, с целью предотвращения пропуска в Балтийское море французского флота на помощь принцу Де Конти. В подобного рода хлопотах проходит деятельность посольства. В середине декабря устраиваются специальные празднества по случаю победы под Таванью. Извещение о победе направляется союзникам в Австрию, Венецию, Польшу. И вот 26 декабря из Англии возвращается в Вейде и докладывает, что с ним прибыли по приказу английского короля три корабля и две яхты для доставки русских волонтеров на Британские острова. Для всех отъезжающих срочно заказывается новое платье. Едут только волонтеры, посольство пока оставалось в Амстердаме. Лефорт устроил прощальный ужин, и 9 января 1698 года вышли в море. Лондон и Вена Утром 11 января 1698 года, после трехдневного перехода через по-зимнему Неспокойное море, Петр и сопровождавшие его волонтиры Слуги и стража, 27 человек, прибыли в Лондон. При высадке он отказался от роскошно разукрашенной королевской лодки и предпочел воспользоваться баркой для перевозки багажа, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако инкогнито Петра в действительности вызывало по отношению к нему, особенно в Англии, гораздо большее любопытство, чем если бы он прибыл открыто, как царь. Уже в день приезда король Вильгельм III рассказывал придворным и иностранным дипломатам о причудах Петра. Рассказчику и его слушателям казалось крайне забавным, что Петр, одетый в костюм голландского мастера, всю дорогу провел на палубе, без конца расспрашивая сопровождавшего его адмирала Митчелла об устройстве корабля, сложности навигации и тому подобное. Он даже полез на мачту и пригласил последовать своему примеру адмирала, который отговорился от этого удовольствия, ссылаясь на свою солидную комплекцию. Австрийский резидент Гофман в своем донесении писал, к этим подробностям о его прибытии сюда король прибавил, что это государь, который забавляется только кораблями и мореплаванием и совершенно равнодушен к красотам природы, к великолепнейшим зданиям и садам, и что он говорит и понимает по-голландски лишь о том, что касается мореходства. В этом документе, как впрочем, и других дошедших до нас свидетельствах поведения Петра во время заграничного путешествия, явно сквозит ирония. Видимо, юный царь в беседах с Вильгельмом Уранским пылким поклонником которого он сделался заочно еще в Москве, говорил о своих грандиозных планах создания могучего флота. В устах представителя сухопутной страны никогда флота не имевшей и обладавший единственным небольшим портом, недоступным большую часть года из-за льдов. Это выглядело действительно смешно, если судить по обычным меркам. Царь долго еще будет вызывать у самодовольных, богатых и сильных, коронованных властителей судеб Европы, иронию и жалость, в лучшем случае. И так будет вплоть до Полтавы. Впрочем, на всякий случай по отношению к Петру проявляли любезность, внимание и даже явный интерес. Король Англии заказал известному художнику Готфриду Кнеллеру Ученику Рембранта портрет Петра с натуры. Это не только одно из лучших изображений молодого царя, но и одно из наиболее достоверных. Иностранцы, видевшие портрет, а затем приезжавшие в Москву, сразу узнавали его даже в самой неожиданной обстановке и одежде. Это парадный портрет в традиционном королевском облике, мало напоминающий портреты предшественников Петра. На картине ему двадцать пять лет, и он великолепен своим открытым мужественным энергичным лицом, гордой осанкой и какой-то устремленностью в будущее. А пока Петру приходилось сталкиваться подчас с откровенным пренебрежением, вызывавшим у него то приступы застенчивости, то раздражение и ярость. Пребывание в Англии занимает не столь уж большое место непосредственно в дипломатической деятельности царя, но в дальнейшем оно не могло не сказаться и на ней. Слишком много разнообразных впечатлений и познаний приобрел он за три месяца, проведенных в этой стране. Однако коротко о самой Англии XVII века, вернее о ее столице Лондоне. Это был тогда крупнейший город мира с населением в 700 тысяч человек, причем город бурно развивавшийся. Еще за век до пребывания там Петра в Лондоне жило только 300 тысяч англичан. Как и Амстердам, Лондон – крупнейший порт. Есть точные данные. В 1698 году лондонский порт посетило 13 444 корабля. Но если роль Амстердама уже начинала уменьшаться, то Лондон становился все более крупным центром мировой торговли. Надо отметить одну важную особенность. Богатство Голландии создавалось главным образом торговлей, тогда как Англия наряду с этим опиралась на растущие быстрыми темпами промышленное производство. Очень многое из того, что видел Петр в Лондоне, сохранилось и поныне. Например, Тауэр, или Собор Святого Павла, который тогда достраивался. Петр посетил и осмотрел целую серию дворцов и замков, театры, музеи, поразившие его количеством книг библиотеки, обсерваторию в Гринвиче, университет в Оксфорде, множество различных производств. При этом он не походил на праздного туриста. Так, знакомясь с мастерской по изготовлению часов, Петр научился собирать и разбирать сложный механизм. Особенно активно, по нескольку раз, он осматривал то, что его больше всего занимало. Это относится, например, к монетному двору в Тауэре, которым заведовал тогда Ньютон, и где, по утверждениям многих историков, не могла не состояться встреча царя с 55-летним великим ученым. Много раз он бывал в арсенале в Вулвиче, изучая производство пушек. Царь не жалел денег на приобретение всякого рода инструментов, особенно связанных с морским делом. Прожив месяц в Лондоне, Петр переселился затем в Дептфорд, в то время отдельный городок, а ныне район самого Лондона. Здесь он занял дом, непосредственно примыкавший к вельфим, где строились корабли. Петр продолжает свое морское образование. Теперь он уже не работает сам с топором, а изучает теоретический курс кораблестроения под руководством инспектора Королевского флота сэра Антони Дина. Сочетая приятное с полезным, он занимается этим также и в обществе подружившегося с ним маркиза Кармартена. Искусный кораблестроитель, инструктор королевской яхты, подали на Петру. Он был веселым и занимательным собеседником. В его обществе царь проводил много времени. Вильгельм III, зная склонности и пристрастия своего гостя, пригласил его посетить главную базу английского флота «Портсмут». Здесь для Петра устроили военно-морское учение самых крупных боевых кораблей. С восхищением смотрел Петр на то, о чем он пока мог только мечтать. Петр сказал тогда сопровождавшим его англичанам, «У адмирала в Англии значительно более веселая жизнь, чем у царя в России». Это высказывание заимствовано из книги Джона Перри о России, изданной в Лондоне в 1716 году. В многотомном исследовании богословского о Петре Со ссылкой на предание приводятся другие слова. Петр якобы сказал, что предпочел бы быть английским адмиралом, чем русским царем. Том 2, страница 352. Видимо, это неверный перевод или просто один из бесчисленных анекдотов, которые сочиняли о Петре многие иностранцы, что простительно и которые берут на веру некоторые историки что понять гораздо труднее. Позавидовать английскому адмиралу мог, естественно, только такой царь, как Петр, страстно полюбивший флот и море. Таким образом, в Англии Петр приобретал еще более разнообразные впечатления и знания, чем в Голландии. Возникает вопрос, а не было ли слишком поверхностным и случайным знакомство Петра с Европой? Было ли достаточно серьезным это обучение Петра, да и самой России, еще мало подготовленных для восприятия и усвоения новейших достижений Европы? В качестве ответа на такой вопрос стоит упомянуть об эпизоде, относящемся именно к этому времени. Еще проезжая Германию, Петр оставил несколько русских в Берлине для обучения артиллерийскому делу. В начале марта в Лондон пришло письмо сержанта преображенского полка Корчмина из Германии, в котором он подробно докладывал, как идет учеба. Перечислив все, что уже было выучено, сержант сообщал, а ныне учим тригонометрию. Прочитав письмо Корчмина, Петр в ответном послании, между прочим, спрашивал, как это Степан Буженинов, один из его преображенцев, осваивает тонкости математики, будучи совершенно неграмотным. На этот вопрос Корчмин сообщал царю: « Я про то не ведаю, Бог и слепых просвещает. Если Петра поражала способность неграмотного солдата осваивать математику, то еще более поразительны гениальные способности самого Петра, который извлек столь много из фрагментарного, крайне ограниченного во времени знакомства с достижениями европейской цивилизации. Не Бог просвещал Петра, а пламенное желание сделать Россию сильной, сознание, что иначе она просто не выживет в неизбежном соперничестве с ушедшими далеко вперед западными странами. Недостаточная даже по тем временам общая образованность Петра, краткость времени, Естественно, жестко требовали отбора главного, самого необходимого из того огромного потока разнообразной информации, который обрушивался на русских. Поэтому предпочтение отдавалось всему, что прямо или косвенно относилось к решению неотложной задачи укрепления военной мощи России, особенно к созданию флота. Но это не значит, что все остальное просто игнорировалось. Вопреки довольно распространенному мнению, Петр вовсе не пренебрегал вопросами общественно-политического или идеологического характера. Например, в Англии Петр охотно встречался и вел долгие беседы с епископом бернетом одним из образованнейших представителей англиканской церкви. Отнюдь не из праздного любопытства интересовался Петр церковными делами. Ему уже пришлось столкнуться с противодействием русской церкви новаторским замыслом. Вспомним патриарха Иоакима и его красноречивое завещание, в котором он заклинал царя не знаться с иностранцами. Петр хорошо помнил о том, какую огромную часть народного труда поглощает паразитирующее, монашествующее духовенство, сколько богатств захватила церковь. А он уже видел, как дорого будут стоить организация армии или строительство флота. С этой точки зрения Петра очень интересовали место и роль церкви в Англии, где она была подчинена государству и не имела монастырских земельных владений. Вообще Петру импонировала идея дешевой церкви в протестантском течении христианства. Во всяком случае, в Лондоне распространились слухи, что русский царь не слишком привержен к православию и очень интересуется другими вероисповеданиями. Это породило иллюзии и надежды в умах воинствующих протестантов, что можно склонить Петра в пользу англиканства. Такая перспектива вдохновила архиепископа Кентерберийского а это он направил Гильберта Берната к Петру. Поскольку царь охотно слушал епископа и несколько раз подолгу беседовал с ним, то сначала он производил благоприятное впечатление. Сохранились письма Бернета, в которых он давал весьма лестную характеристику Петру. «Русский царь, — писал Бернет, обладает таким уровнем знаний, каких я не ожидал встретить у него». Царь или погибнет, или станет великим человеком. Однако в конце концов он понял, что шансы на обращение Петра равны нулю. В своих написанных позднее воспоминаниях Бернетт говорил об отрицательных качествах Петра: грубости, жестокости и тому подобное. Проговариваясь однако о причинах изменения своего мнения, то есть о своей полной необъективности. Епископ пишет, он выражал желание уразуметь наше учение, но не казался расположенным исправить положение в Московии. В действительности же вскоре Петр именно исправит положение, серьезно ограничивая паразитические тенденции духовенства, не говоря уже о пресечении любых поползновений на светское политическое влияние церкви в духе патриарха Никона.